Третий раз в Терли его била дрожь. Женщина-заложница от страха упала в обморок, и ему показалось, что он ее застрелил. Сначала он испытывал облегчение. Позже начинал гордиться собой, как летчики на войне. Эдди Рейкенбекер намалевал на крыле своего спада немецкие кресты, гордя с количеством сбитых врагов. Рейкенбекер сбил 76 немцев. Но тот немец... Красный барон, асы из асов, сбил больше восьмидесяти самолетов. Они поднимались в воздух, выслеживали самолеты противника, избивали их. маршилы охотились на преступников, находящихся в розыске, и брали их живыми или мертвыми. Так в чем же разница? В детстве он мастерил из дерева модели военных самолетов. немецкие фокер с тремя крыльями. Он раскрасил ярко красной краской. карл стал рассказывать дальше. Когда они услышали стрельбу, Виниша прикуривала сигарету. Он вскочил, но успел заметить, как спичка обожгла ей пальцы. О спичке маршал вспомнил специально для Тони, раз уж ему так нужны подробности. Она швырнула спичку на стол. Стрельба доносилась спереди. Когда он выбежал на крыльцо Эссекс удалялся от дома. Ключ оставался в машине или был у Пейтона. Карл подбежал к понтяку, полез за винчестером, а помощники шерифа и Уэсли Селлерс выбежали из-за дома и стали палить по удаляющемуся эксосу. Карл сказал какими огромными показались ему задние фонари в оптическом прицеле. Он прицелился чуть выше левой фары. Все к стреляй И он выстрелил, передернул затвор, снова выстрелил. Но Эссекс уже съехал с дороги, забетлял на пашне, как и остановился. — Пуля попала Пейтану в затылок, — сказал Карл. Тони, строчивший в блокноте, уточнил. — Он стал твоим номером четвертым, да? Карл молчал. Один помощник, — продолжил он через минуту, — промерил шагами расстояние от того места, где Эссекс съехал с дороги, и сказал, что там четыреста ярдов. Хочешь — верь, хочешь — не верь ты считаешь что попал случайно я попал туда куда целился но с такого расстояния так там было не больше трехсот ярдов ты потом увидел винишу мансен когда вернулся забрать машину она плакала не знаю говорила что нибудь спросил можно ли забрать ее винтовку ты отдал карл покачал головой винча стероещественное доказательство Тони подошел к двери спальни и снова позвал лули Она сказала, что вы через две минуты. Тони вернулся на диван, посмотрел на он часы. «Она там сидит уже два часа. Как, по-твоему, чем она занимается?» «Смотрится в зеркало», — усмехнулся Карл. «Все девчонки такие». «Я еще кое о чем хотел тебя спросить», — продолжал Тони. о перестрелки в борделе?» Он снова сел и пролистал назад несколько страничек в блокноте. «Все произошло так быстро». Ты хочешь знать, кто убил братьев Уайклифф? Я ли одноглазый вышибала? Я тебе скажу. К тому времени, как страх изготовился, стрелять они уже коченели. Тоня ухмыльнулся. Знаю. Я видел, что ты выстрелил первым, и так скажу в суде. Но вот я в чем сомневаюсь. Ты заявил Нестору. Если тебе придется вытащить оружие, ты... Ну да, будешь стрелять на поражение. Так что тебя беспокоит? Карл внимательно посмотрел на собеседника. — Помимо заранее вытащил пушку держал ее в руке, именно это я и пытаюсь выяснить. Почему для тебя так важно, где была пушка? Я пишу репортаж и хочу описать все именно так, как было. Если я держал пушку в руке, когда я успел ее вытащить, но я ведь не уверен, что достал пушку заранее. Но если, настаивал Карл, если я заранее вытащил кольт, стал бы я лгать Нестеру, то не покачал головой. — Какая разница? — Говоришь ты, правду или нет, они вломились в бар на машине, и ты знал, что они в любом миг могут открыть огонь. — Так. — Значит, по-твоему, я солгал? — Нет, — то не поморщился. — Я же сказал, правда ли ложь тут ни при чем. Наверное, ты всегда произносишь одну и ту же фразу в подобной ситуации. — Ты стоял наверху и прекрасно все видел, — напомнил Карл. Расскажи, что ты заметил. Нестор поднял револьвер, и ты его застрелил. Ну и не мучайся больше. Просто опиши, что ты видел все».